Глава 11. Бессмертие. Люди в поисках ответа о бессмертии часто задаются вопросом, будет ли человек снова жить. Но так мы лишь запутываемся еще больше. Но так мы лишь запутываемся еще больше. Ведь без смерти не подразумевается смерти. А какой тогда новой жизни может идти речь? Несмертие состоит в том, что нечто никогда не умирает и никогда не рождается. Оно просто есть. И это нечто не имеет начала и конца. То есть является вечным. и бесконечным. Это чистое бытие, существующее всегда. Очевидно, что тело не бессмертно. У его существования есть вполне конкретное начало и неминуемый конец. Таким образом, то, что в человеке может быть бессмертным, носит нематериальный характер. Это дух, невидимое присутствие чего-то, что наделяет наше тело сознанием. Каждый из нас ощущает это присутствие через то, о чём мы привыкли думать, когда используем местоимение я. Так мы обычно обозначаем осознание своей личности. И когда мы говорим о бессмертии духа, мы думаем, что есть что-то, что продолжит существование после того, как умрёт наше тело. То это будет именно я. Что же оно такое это я? Воспоминания, накопленные с течением жизни. Полученные знания, память нервной системы Видимо, всё из перечисленного можно отнести к тому, о чём мы говорим. Ведь речь определённо идёт о сознании, поскольку то, что имеет сознание, способно идентифицировать себя как я. Но сознание не видимо. Обычно мы говорим о сознании другого существа, когда понимаем, что в нём присутствует жизнь и движение. Но мы никогда не можем увидеть само это сознание, услышать его или потрогать. Оно существует в непонятном измерении, вроде как внутри каждого организма, Но судим мы о нем только через призму собственного понимания. Однако же нельзя говорить о разных видах осознания. Явление восприятия себя в принципе универсально. Вы как-то видите себя, но точно таким же образом и другой человек как-то видит себя. По большому счёту разница может заключаться лишь в уровне этого сознания, но не в виде. Всю вселенную охватывает одно я, проявляющееся в разных существах с целью познания себя. Оно ищет чего-то конечного и уникального, когда воплощается во множестве, чтобы увидеть себя в разных я. и познать, что оно само такое. Таким образом, каждое существо является выражением бессмертного я или само, которое никогда не рождалось и никогда не умрёт. Что же такое этот не знающий возраста бессмертный дух, присутствующий в каждом из нас? Это слишком трудно понять. Ведь он настолько эфемерен. Как вода, он просачивается сквозь пальцы каждый раз, когда мы пытаемся ухватиться за смысл. На какое-то мгновение нас посещает озарение. Вот мы вроде бы уже нащупали конец нити, чтобы распутать это хитросплетение. Меркает какая-то мысль, но тут же растворяется. Как только мы пытаемся остановиться на ней, что-то не даёт нам прийти к пониманию. Наши привычки мышления отделяют нас от открытия. Всё дело в эго, этом подложном я, утверждающемся с каждым годом нашей жизни. Именно смерти эго мы боимся больше всего. Но если мы хотим найти в себе вечное истинное я, то первое, что мы должны сделать умертвить своё эго. Подумайте о едином сознании. У него нет начала и нет конца. Оно бессмертно, потому что существует вне времени. Его нельзя определить как физическое пространство, а значит, нельзя идентифицировать. Поэтому оно бесконечно перерождается во что-то и таким образом даёт чему-то начало. Но если у чего-то есть начало, то у него обязательно будет и конец. Так и появляется цикл рождения и смерти. В человеке с момента его рождения формируется индивидуальный взгляд на мир. Накапливается опыт восприятия, который всё больше усиливает в нём чувство отделённости. Всё это и есть наше эго. Это память от начала физического существования. И мы привыкли называть её «Я». Таким образом мы удаляемся от своей истинной сущности. Мы идентифицируем себе с ничтожным, изменчивым, приходящим эго, отгораживаясь от бесконечного, бессмертного сознания, породившего нас. Практически каждый человек, воспринимая себя лишь в свете своего эго, вследствие чего-то и о него жизнь после смерти физического тела не представляется возможной. Он помнит начало рождения своего эго, первый отложившийся опыт или зафиксированные мысли, и поэтому его все время преследует ощущение конечности своей жизни. Он смотрит в будущее со страхом, не желая думать о забвении избегая мысли о случайной смерти. Если же он подвержен влиянию религии, то, ко всему прочему, его страхи подпитываются идеей о грядущей расплате за грехи и вечных муках. Наш эго, эта заманчивая ловушка мнимой осознанности, попросту разрушает нас. Она перекрывает нам доступ к сознанию вселенского я. Через призму своего эго мы видим все вещи как лежащие в неосознании, что вводит нас в заблуждение, заставляя думать, что вещи и явления появляются на физическом уровне. Эго кладет на наши плечи тяжкий груз одиночества в противоборстве с миром. Развивая чувство напряжённого противостояния неизвестному, вынуждает подсознательно воспринимать себя как незначительную точку в необъятной вселенной. Ведь чем больше наше эго, тем безнадёжнее попытки заполнить внутреннюю пустоту. И вопрос здесь не в том, каким должно быть эго, Вопрос состоит в том, как сделать так, чтобы эго не было. Только когда эго побеждено, мы начинаем жить по-настоящему. Эго не вечно. У него есть начало и конец. Когда смерть забирает наше тело, оно забирает вместе с ним и эго. Спадаю у такого заблуждения, и наше истинное «я» наконец полностью освобождается и видит свое бессмертие. Таким образом, страх смерти – это всего лишь боязнь эго исчезнуть. Смерть нас пугает только потому, что мы приписываем свою жизнь существованию нашего эго. Человек, освободившийся от эго, постигший центр осознанности и своей истинной я живёт в согласии с бесконечностью. Физическая смерть это окончательный исход из границ нашего эго. Но если мы преодолеваем эти границы в течение жизни, это даёт нам невидимую силу. Так что смерть эго это не то, чего следует избегать. Как раз наоборот. Именно к этому нужно стремиться. Ведь вместе с этим происходит духовное пробуждение, озаряющее всё вокруг. Перерождение, в котором душа сливается с бессмертным я. И этого можно достичь через любовь, смирение, отсутствие противостояния, через сонастроенность со своим центром осознанности. Только так мы можем познать своё истинное бытие в едином сознании и почувствовать бессмертие. Уолдо Эдман писал: Внизу, в глубине, я вижу изначальное огромное ничто. Я знаю, что было там. Невидимый, я долго там таился. И спал я в этой органической мгле, и ждал, чтобы наступил мой черёд, и не сгинул этот углеродный смрад. Долго пребывал я подспудом, долго-поидолго. Долго трудилась вселенная, чтобы создать меня. Ласковые и преданные были те руки, которые направляли меня. В вихре миров, кружась на сире маюковой вере, Они гребли и гребли, как лешие гребцы. Сами звёзды уступали мне место, вращаясь в своих кругах. Они посылали свои лучи для присмотра за тем, что должно было делиться со мной. Пока я не вышел из матери, поколения направляли мой путь. Иисус же сказал своему ученика: И знаете, я с вами всегда до конца мира. Одно сознание, один дух, одно я стоит за всей вселенной, стремящийся к познанию себя. Это первооснова и первопричина всех вещей. Всё связано с работой расширяющегося сознания. Оно существует вне пространства и времени, ибо оно бесконечность. Оно не имеет формы, ибо оно все формы сразу. Оно становится вещами и явлениями, не теряя своей целостности. Каждая сотворённая им форма является способом познать себя. Это вечное сейчас, которое охватывает всё время. Прошлое, настоящее, будущее. Это одно пространство, которое является всеми пространствами в любом месте. Оно невидимо. Оно дух, абстрактный разум, чистое сознание. Оно Бог. Перерождаясь в какую-то форму, оно становится этой формой. Когда форма исчезает, дух снова существует в чистом виде, как бестересное, вселенское и само. Именно оно бессмертно в человеке, не тело, не ока, не личность, а только вечное и само, само. И тот, кто постигает его в себе, обретает силу. В Upanishadakh сказано: Одно самое, проявляясь во всех вещах, выражается по-разному, становясь этими вещами. Но всё же существует и без них. Истинное я или само это единое сознание, которое не знает границ. Оно во всей своей целостности существует в каждом из нас, но в то же время существует и без нас. не теряя своей целостности. Ведь бесконечность это абсолютное единство, которое не может быть разделено. Об этом слова Иисуса: "Я во Все и Отец во мне". Если мы хотим познать бессмертие, мы должны познать безвремени, существующее в центре осознанности. Но независимо от того, сможем ли мы достичь такой просветлённости или нет, в любом случае мы бессмертны. Вечная жизнь не является прерогативой каких-то исключительных людей, поскольку мы все одно. После физической смерти завеса тайны всё равно будет открыта, даже для тех, кто так и не смог выбраться из границ своего эго, поддавшись заблуждению. и прожив эту жизнь в иллюзии. В конечном итоге каждый человек познает истинного себя, слившись с вечным Вселенским Я и постигнув бесконечность Духа. Но хотя бы в какой-то мере мы можем почувствовать свою вечную сущность и в этой земной жизни, если сможем избавиться от эго и познать Бога в себе. Иго берет свое начало в сознательном мышлении, которое отличает нас друг от друга, и с которым мы, как правило, идентифицируем себя. Сознательное мышление – это станция восприятия и обработки сигналов нервной системы. Оно классифицирует и анализирует информацию, поступающую от органов чувств, и понимает окружающий мир как исключительно внешний фактор. Сознательное мышление выстраивает сценарии поведения, ориентируясь на опыт взаимодействия с другими объектами в определённые моменты времени. Таким образом, эго формируется из воспоминаний и заставляет нас действовать в свете полученного опыта. В итоге получается, что наша жизнь это концепции, принятые нашим эго. То, что мы ошибочно считаем своим «я», видит свою конечность и накладывает эту конечность на жизнь в целом. Оно безудержно стремится захватить в нас как можно больше пространства, стараясь проявляться сильнее через страхи и негативные эмоции, что отражается в нашей жизни на физическом уровне. Яга всегда держит оборону. и делает всё для того, чтобы мы не могли сбросить с себя его оковы. Поэтому первым шагом человека к царству небесному внутри себя является смирение. Только смирив своё эго, а проще говоря, отказавшись от него, можно постичь истинное, вечное я. Кто-то приходит к этому через тяжкие страдания. Кто-то через разочарование и отчаяние. Но дверь в бесконечность открывается только тогда, когда исчезает эго. Однако оно не сдаётся без боя. Это подложное бытие в слепом буйстве идей, иллюзий, так называемой индивидуальности заставляет нас верить в его реальность. И когда мы думаем о том, чтобы избавиться от эго, нам кажется, что это разрушит наш мир, подорвёт самые основы его существования. А ложное я настолько устойчиво, что многим людям нужно буквально усмирить свою плоть, стать самоотреченными и воздержанными во всём, что касается чувственных удовольствий. И только тогда и исчезнет, и откроется доступ центр осознанности. Янг это то, чему мы себе кажемся. Постичь свою истинную сущность можно только центр осознанности. Познать себя способен тот, кто избавился от эго, выбросил его за ненужностью, как изношенное пальто. Это своего рода смерть, поскольку мы должны уничтожить то, что считали, собственно, собой. Но эго в любом случае умрет. Если человеку удается осуществить эту смерть при жизни, он получает сил. Иисус говорил, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Поэтому стремитесь умертвить свое эго – чтобы возродиться, познав Само или истинное Я. Именно наше истинное Я бессмертно. Это единое сознание, которое является сущностью каждого из нас. Жизнь всех людей протекает в вечности. И не столь важно, будет ли другая жизнь, сколь чудесен тот факт, что наша настоящая сущность никогда не умрет. как впрочем никогда и не рождалась. Дух не имеет начала и конца. Существует его ни рождение, ни смерть. Всегда присутствует в нас. И это единственное, что неизменно. наatom свете. Какой будет загробная жизнь? Единственное, что можно сказать точно, физическая смерть это огромный скачок от сознания комара до сознания бесконечности. Когда наше тело умирает, мы от юницы избавляемся от границ сознательного мышления и сбрасываем с себя оковы яг Мы больше не знаем конечности своей плоти и становимся одним целым с единым сознанием, присутствующим везде и всегда. У нас не будет тела, поскольку мы станем всеми телами сразу. Мы не окажемся в определенном месте, ведь мы будем во всех местах одновременно. Мы не встретимся со старыми друзьями или своими любимыми, потому что мы будем все одно, неделимое единство, одно сознание, одно вечное я. Иногда люди спрашивают: "А что хорошего на том свете? Если у человека не будет тела и, соответственно, чувственных ощущений, да ещё он не сможет видеться с друзьями, то что в этом хорошего?" Может, ноги это за огромную жиль. Лучше уж не бытие. Да, конечно, не бытие лучше. Лучше с определённой точки зрения, с позиции эго. Ведь именно эго задаётся подобными вопросами. Для нашего сознательного мышления, воспринимающего жизнь как опыт, получаемый от органов чувств, Это определённо будет небытие. Для него хорошая жизнь всё равно на этом и в свете и на том это бесконечное цветение. Но то, что цветёт, обязательно завянет. И мыслить с такими категориями можно только относительно жизни в физическом мире. Земная жизнь, описываемая через понятия, придуманные человеком, никаким образом не может сравниться с тем, что мы называем тем светом. Жизнь человека это возможность дневать денёк другой, понежиться на солнце. Загробная жизнь это вечное бытие в сиренского сам. Пространство, время, тело это средства, через которые единое сознание постоянно стремится узнать себя. Вечный я из бесконечности воплощается в определённом месте и времени, и то, чем оно становится, является способом самопознания. Когда конкретная идея полностью реализуется, вечный я покидает тело. чтобы переродиться на другом, более высоком уровне. Вся эволюция идёт по этому пути, всегда вперёд, к расширяющемуся сознанию и раз этой самоосознанность. Каждый в своей жизни имел опыт удивительного, потрясающего переживания, которое длилось, может быть, всего секунду, но как будто содержало в себе ответ на те вопросы, которыми мы постоянно задаёмся. Почему я живу именно в это время и в этом теле? Почему обстоятельства моей жизни и моего рождения именно такие, какие есть? Почему я вообще существую? И на какой-то краткий миг завеса тайны почти поднята. мы видим, но не совсем ясно. Мы понимаем что-то очень важное, но не до конца. Мы чувствуем себя немного неуютно, странно, вплоть до головокружения. Нами овладевает ощущение иллюзорности всей жизни, как будто во сне мы осознали, что это сон, и вот-вот вернемся в реальность. Обычно такой момент мистического переживания расценивается нами как какая-то нелепая ерунда, сбой в работе нервной системы. И мы возвращаемся к делам насущным. Жизнь продолжается среди обстоятельств материального мира, и мы снова уверены в реальности происходящего. Ведь окружающие нас предметы так очевидны в своей форме и действии, Вся информация, поступающая от наших органов чувств, так убедительна. Так и живём, как моллюски в своих раковинах. Мы захлопываемся, чтобы не позволить своему восприятию вырваться из границ и почувствовать, откуда оно пришло и куда уйдёт. Лишь сон и о забывании и рождении. Дожра звезда, что к жизни восстаёт. Но мы не знаем, где её заход. Издарекай её явление ни в полном забытье, ни в полной ноготе, но странствуй, как славы облака, с нисходим мы от Бога свысока. Малодинчество есть наш небесный дом. Пусть с возрастом темница гуще тени, но мальчик видит свет, его исток. идинворцвор. Когда вечное само воплощается в человеческой жизни, то воспоминание единого сознания какое-то время ещё присутствует в восприятии ребёнка. Но по мере того, как развивается эго и накапливает опыт в взаимодействии с миром через органы чувств, всё сильнее становится сознательное мышление, и воспоминания жизни иной постепенно уходят, пока хитрое эго окончательно не блокирует нашу способность видеть душой, а не умом. Именно об этом Иисус говорил: "Если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное". То, что никогда не рождается и не умирает, и есть наша истинная сущность. Одно я, одно сознание, одна жизнь в каждом. Между вами и другим человеком нет никакой разницы, кроме эго и сознательного мышления. Нас отличают друг от друга только мысли. Любой человек является продуктом своих мыслей. И поскольку не бывает двух людей с абсолютно одинаковой последовательностью и содержанием мысли, то не может быть двухтождественных личностей. Но люди равны, как единство с Богом. И такое единство достигается, когда дух покидает своё временное, телесное пристанище. В течение земной жизни к этому можно прийти только если отказаться от привычки реактивного мышления. То есть в ответ на окружающие обстоятельства И научиться мыслить активно из своего центра осознанности. Когда человек освобождается от границ обусловленных существованием тела, он получает силу и контроль над всеми аспектами своей жизни. Каждый знает, что существует. Человек понимает это не только потому, что другие реагируют на него, Мы думаем о своём существовании всё-таки как о существовании сознания, которое хоть и присутствует в нашем теле, но не является чем-то материальным. Наблюдая других людей, мы обоснованно полагаем, что у них есть сознание такого же рода, что и наше. Если говорить о смерти, то мы понимаем, что человек умер, когда видим тело, в котором нет присутствия жизни. Мы не знаем, куда делось это присутствие. Нас мучает вопрос о том, ушла ли жизнь куда-то или просто прекратилась. Мы видим, что смерть или отсутствие жизни в тере неизбежно для всех людей, то есть и для нас. И мы в беспокойстве пытаемся понять, что же лежит за гранью этого неминуемого события. Находясь в постоянном тревожном поиске ответа, мы хотим знать, что продолжим свое существование и после того, как наше тело умрет. Увы, но чаще всего человек так и не находит ключа к разгадке, подсознательно отвергая любые ответы, которые не вписываются в его стоявшееся представление о себе. Для его сознания существование без тела просто невозможно, и в итоге он в отчаянии бросает все попытки что-либо понять. Для него удобнее и привычнее думать, что присутствие жизни, наличие сознания в его теле – это фантастическое стечение обстоятельств, а за гранью рождения и смерти нет ничего, кроме небытия. Но на самом деле ни один человек не принимает этой мысли. Он может громкогласно о ней заявлять, подчёркивая свою героическую стойкость перед реальностью небытия. Но что-то внутреннее в нём будет говорить совсем об ином. Это неизменное присутствие жизни, вечное само, не рождающееся и не умирающее. знающий о своём бессмертии. Ваше тело это не вы. Если бы человек был всего лишь телом, то после ампутации ноги, например, часть его сознания должна была бы исчезнуть. Вы это и не ваш мозг, ведь он не может существовать сам по себе без всего организма. По большому счёту мы даже мыслью не мозгом. Кто-то невидимый использует его лишь как центральная станция для приёма и обработки нервных сигналов. Кто-то или что-то существует в нашем теле, смотрит через наши глаза, слушает через наши уши, использует наш мозг для восприятия. Нечто невидимое, скрытое, облаченное в физическую форму человеческого тела, является неизменным и вечным сущим. Оно воплощается в идею временного пристанища в живом организме, а затем уходит туда, откуда появилось. И это бессмертное «я». Люди хотят знать, где они будут после того, как умрут. И ответить на это можно только так. Везде. «Я» не уходит. Оно просто расширяется. Выйдя за пределы тела, оно становится вселенским «Я», сознанием, охватывающим все время, все пространство и все формы. Оно больше не знает ограничений и множественности. Оно оставляет идею эго и личного опыта, Растворяя их, как капли в бескрайнем море. Его уходят, границы стираются. Ничтожное личное я превращается в великое я бесконечность. Одиноумный и весьма эгоцентричный человек, как ты сказал. Я не принимаю любую концепцию за огромной жизни. где я перестану быть собой и буду кем-то другим даже если этот кто-то бесконечно велик. И таких людей довольно много. Они хотят, чтобы и после физической смерти можно было общаться с людьми, есть вкусную еду и получать все возможные удовольствия. А когда им говорят, что для этого нужно человеческое тело, Они невозмутимо кивают, поскольку убеждены, что в другой жизни оно им полагается. Мы не можем видеть бесконечность из-за своего эго, которое не в силах преодолеть мысли о своей очевидной конечности. Иго неотделимо от тела. Оно нуждается в изолированности. Ибо это необходимое условие его существования, вокруг которого и вертится все наши представления о личности и индивидуальности. Она кнечность, которая всегда привязана к телу или наше сознательное мышление, меняется с течением жизни. Так какое же из их состояний будет явлено нам после физической смерти? То, в котором они были в рассвете наших лет, А что насчёт умерших младенцев и детей? А если это инвалиды или люди с врождёнными отклонениями в развитии? Каким будет ваш характер в загробной жизни? Таким, каким он бывает в лучших своих проявлениях в жизни этой или как? А что будет с психопатами, маньяками и убийцами? Загадочные после жизни. Мы постоянно сводим к жизни до странности похожей на эту, запутанной, несправедливой, полной зависти, такой, какой привыкло её видеть наше эго. Но не стоит тревожиться. Всего этого не существует. После физической смерти тело перестаёт существовать, так же как и личность эго или сознательное мышление. Ведь все это ирразорные ловушки конечности, в которых нет нужды, когда мы возвращаемся в бесконечность. Веникви само воплощается в физической форме и становится тем, в чём оно воплотилось. Но когда оно покидает тело, то снова становится абсолютной целостностью и бесконечным единством. Эмерсон писал: сощности в нас изнемогала, в нас оборевалась, конечно. Между тем, как бесконечно покоилась в своём улыбающемся безмятежи. Ты кого вечный я, истинная сущность любого человека, наблюдатель, живущий в каждом из нас, смотрярым спокойствием, глядящий на мир. Реинкарнация. Одна из забытых теорий, которой придерживаются люди, считающие навечи тело обязательным условием существования. Является теория реинкарнации. Поскольку сознательное мышление конечный инструмент, который абсолютно бесполезен, когда мы имеем дело с бесконечностью. то даже великие мыслители прошлого попадались в ловушку и верили в реинкарнацию. Оперируя понятиями сознательного мышления, люди не могут представить существование без тела. Брахмана, например, говорили о том, что истинное бытие – это слияние с единым сознанием, но прийти к такому просветлению теория может только поройдя через некоторое количество успешных реинкарнаций на земле. И даже в модных писаниях индуистской религиозной философии, таких как Веды, Бхагавад-гита и Упанишады, нет полного ухода от изменчивого я. Ведь мало того, что прежде чем достичь высшего сознания, человек должен переродиться множество раз, Он в этом ещё и тащится за собой груз своей индивидуальности, понимаемой как карма. Нет, воплощаясь из бесконечности, таким образом перерождается только вечное истинное я. Но человек, личность, состоящая из привычек и опыта сознательного мышления, не переживает второго или очередного рождения. потому что он представляет собой лишь частный случай проявления постоянного процесса эволюции, цель которого постоянный поиск изменений. Эго не переходит в другую жизнь и не существует после физической смерти. Оно не является нашей истинной сущностью и даже не составляет её микроскопически малую часть. По большому счёту, Каждое воплощение единого сознания это реинкарнация. В том числе и рождение человека. Потому что только одно я живёт в каждом теле и в каждом сознании. Вы это перерождение всех, кто жил до вас. И в любом человеке живут знания тех, кто был до него. Ведь они принадлежат вечному я. который есть во всех людях, вещах и явлениях и будет всегда. Вездесущий дух. Существует ли связь и общение? на уровне духа. Конечно, да, но не совсем в том смысле, в каком мы зачастую это понимаем. Душа умершего человека больше не ограничена рамками личности, эго или сознания умышления. Она стала единым целым с вселенским само, которое знает обо всём. И когда устанавливается контакт с единым сознанием, Человек может открыться какая-то информация. И все так называемые необъяснимые явления основаны именно на этом. Дело в том, что наше подсознание отвечает на установки, которые посылает ему сознательное мышление. И может воплотить всё, что угодно. Для него нет ничего невозможного. У людей есть сформировавшиеся образы их любимых и близких, которые через подсознание проецируются в единое пространство, в соответствии чего не могут быть проявлены в физическом мире. Мы видим призраков, слышим какие-то слова и звуки. Иногда это происходит во время спиритического сеанса, иногда и без всяких ритуалов. И нам кажется, что умерший человек на какое-то время проник в эту реальность. Но это всего лишь физическое проявление образа, сложившегося в нашем сознании, что свидетельствует на самом деле о нашем существовании, а не о жизни мёртвых. Есть только один способ связи с миром иным через бессмертное я. живущий в каждом из нас. Оно знает всё. В нём вся любовь, спокойствие и гармония. И это наша истинная сущность. И не нужно представлять его как обиталище несметного количества личностей, окончивших свой земной путь и волей неволей попавших туда. Такие конечные понятия просто неприменимы к нему. Ведь это чистое, целостное единство. Душа не рождается и никогда не умирает. Она не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерождённая, вечная, постоянная и древнейшая. Она не погибает, когда убивают тело. Приговор отгит. Возмездие на том свете Одним из самых нелепых фактов в истории человечества является искажённое до невообразимости толкование слов Иисуса. Истина, содержащаяся в его высказываниях, была извращена настолько, что людям предъявили мстительного Бога, который текается с дьяволом, в борьбе за души человеческие. Нам предлагают представить себе бога, который наделив человека сексуальным наслаждением, обещает жизнь в адском пламени каждого, кто поддастся соблазну. Этот бог дал нам глаза, чтобы мы могли видеть, и в то же время изо всех сил старается не попасть в поле нашего зрения, чтобы наказать нас за то, что мы в него не верим. Он придумал дьявол и ад, потому что сразу знал, что многие сотворенные им же души заслуживают вечных мук. Велик и могуч, но слишком отвратителен такой бог, являющийся по сути плодом мазохистского воображения. Так что порой мы склоняемся на сторону дьявола, Это ущербски симпатичного, хотя столь же воображаемого существа. С сущностью он довольно славный парень, с учётом выпавшей на его долю неприятной работы, от которой отлынивает нелепый придуманный бог. Бессмертие и привилегии, полагающиеся тем, кто хорошо себя ведёт. Праведные не попадают в рай. а неправедно и не отправляются в ад. Все мироздание – это одно вселенское само, которое не наказывает и не поощряет себя. Оно вечно, и хотя становится множеством приходящих вещей, никогда не утрачивает свои личности. Оно пронизывает мириады разных форм, но всегда сохраняет свою целостность. Совершенно очевидно, что оно не посылает себя в ад или рай, ибо ничто не существует вне его. Не бойтесь, что на том свете вы можете угодить в ад. Его нет. Есть только то, что мы называем царством небесным. Сознание бессмертного вселенского «я», в котором все мы когда-нибудь растворимся. Благодаря искушённому толкованию вина сказания Иисуса, мы также получили превратное понимание того, что такое грех, наказание и ад. Иисус учил, что истина о каждом человеке следует искать в его душе, а не в физическом существовании. В своих высказываниях о грехе Иисус отсылает нас к ошибкам мышления и скрытому чувству вины. А под наказанием подразумевается неизбежное воплощение негативного мышления на физическом уровне. А это рабство, на которое обрекает себя каждый, кто просто реагирует на обстоятельства физического мира и не постигает своей истинной сущности, отказывается от царства небесного внутри себя. Иисус не говорил о бессмертии, поскольку знал, что любой человек бессмертен, это неизменно. Что толку проповедовать об этом? Он стремился пробудить в человеке духовную силу, заставить его отвернуться от физического мира и обратиться к сознанию, чтобы освободиться от страданий. Иисус не посвящал свои беседы вопросу о смерти. Он сказал: Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Без смерти каждого человека было для Иисуса очевидным. Его в первую очередь заботило то, что люди не знают, как жить. Иисус пытался донести мысль о том, что мы должны освободиться от ошибок мышления и восприятия. Но это истолковали как учение о вечном страдании за грехи, а не приходящей вине человека, надеясь таким образом окончательно заковать людей в кандалы рабства. Необходимо понять, что Бог – это добро, любовь и честность, живущие в нас. И не нужно им поклоняться, просто дайте им быть – Не думайте о наказании. Это порождает страхи, ограничивающие наше мышление. Каждая душа спасена, потому что в каждом есть Бог. Мы не должны его бояться, только любить. И не стоит молить о прощении перед алтарём. Его истинный образ Божий всегда с нами. И это мы и есть. Религия и храмы придуманы людьми, но каждый человек – это обитель Бога. И где бы мы ни были, мы всегда можем обратиться к Нему, к себе. Нужно только помнить о своем истинном «Я». Искусство умирать Рождение и смерть это моменты великой трансформации. Ягг не боится рождения, поскольку до рождения его просто не существовало. Однако оно во всяких сомнений боится смерти. Пока мы отождествляем себя с эго, нас сковывает страх смерти, который воспринимается как трагедия. Но как только мы освобождаемся от эго и через свой центр осознанности постигаем вечное само, смерть становится путешествием, которое избавит нас от иллюзий и вернет к абсолютной истине, где познаем так, как познаны будем, и станем едины с Богом. Жизнь – это способ, посредством которого великая вселенская само-эссамо. выполняя свой замысел. И каждый из нас часть этого замысла, имеющий своё предназначение и смысл. Когда мы полностью реализовали этот смысл, что заложен у нас, приходит время для возвращения. Но не раньше. Да, с определённой точки зрения, существование вне физического тела несравнимо по своему величию с жизнью земной. Но тем не менее мы не возвращаемся туда до тех пор, пока в этом мире не выполним свои задачи на пути самопознания в сиренского я. Мы здесь не просто так. Мы должны реализовать своё предназначение. Страх перед смертью отравляет жизнь многим людям. Смерть неизбежна, Это происходит абсолютно с каждым на протяжении уже многих тысячелетий. Однако искусство умирать мы так и не научились. Да, умирать это особое искусство, в зависимости от степени владения которым. Мы встречаем свою смерть достойно или кое-как. Для большинства людей смерть приходит, когда организм исчерпал все ресурсы. Её утратила свою функциональность. Как правило, этому предшествует какой-то период, в течение которого тело постепенно перестаёт работать. И тогда у каждого из нас есть два пути: искать утешения в физической реальности или обратить свой взор к вечному, вселенскому саму. Болезненная страдальческая смерть ждет тех, кто цепляется за внешний мир. Ведь они идут на поводу своего эго, который боится того, что неизбежно. Оно видит, как все то, что ему дорого – память, разум, тело – постепенно утрачивает свою функциональность и движется навстречу небытию, теряя всякий смысл. Эго в растерянности Его охватывает ужас и паника. Оно как загнанный зверек, предчувствующий свою кибель. Материальный мир, являющийся гарантией существования личностного «я», вот-вот исчезнет. Человек, отождествляющий себя с эго, в момент, когда приходит смерть, переживает тяжелую и мучительную трансформацию. Но тот, кто постиг в себе великое вселенское «я», Встречая смерть спокойно, зная о своём бессмертии, понимая постоянство духа, он с лёгкостью переходит из одного состояния в другое. Душа покидает тело, потому что её земной путь подошёл к своему логическому завершению, и возвращается в бесконечность, превосходящую над всем мирозданием. Я находит свою тождественность. Само встречается с собой. Личное становится вселенским. Отдельное трансформируется в единое. И для нового существования прежнее превращается в ничто. Мимолётную иллюзию в безмерности пространства и времени. Мы умираем так, как живём. с верой или без нее, обретя духовное знание или не имея оного. Мудрость дает нам возможность встретить смерть достойно. Заблуждение наполняет этот момент смятением и страхом. Но так или иначе, каждый из нас вечен. Живи же так, чтобы в урочный час Когда примкнёшь ты к длинным караванам, идущим в мир теней, в тот мир, где всем готов приёт в жилище тихом смерти. Не походил ты на рыба, в тём уреком его всесильного властелина, чтоб просветлён был дух твой примирением, чтоб гробы ты приблизился, как тот, зависок тот над ложем опустивший, идёт ко сну, исполнен ясных грёз. или Кален Брайент. Основные идеи. Тело смертно, но дух не рождается и не умирает. Но благодаря чему тело живёт и с чем расстаётся в момент смерти, не видимо. Одно я живёт во всех организмах, никогда не рождается и не умирает, являясь вечным духом. От познания истинного я нас отделяет эго. Мы ошибочно принимаем проявление эго за свою сущность. Чтобы постичь вселенское Я ие само, необходимо уничтожить своё эго. Эго также смертно, как тело. После физической смерти мы сливаемся с вселенским Я. Тот, кто избавляется от эго ещё в этом мире, получает силу и становится единым с покоем. За гранью физической смерти не существует времени, пространства и форм. Только сознание, абсолютное и неделимое. Тело это средство, которое использует до для выражения какой-то идеи. Тело не является истинным я. В нём лишь воплощается микроскопическое проявление этого я. В сиренское я воплощаясь в теле становится отдельной индивидуальной формой своего проявления. Однако, когда оно покидает тело, то снова становится бесконечностью, абсолютной, единственной и целостной. Его не проходит через череду инкарнаций. Перерождается только вечное сиренское я. Всеящее общение на уровне духа происходит только как контакт между подсознанием и единым сознанием. Все люди бессмертны. Ада не существует. Иисус учил людей, что сила бессмертного сущева доступна для земной жизни. Для того, кто постиг истину и я, смерть не страшна. Она спокойно переживается как момент естественной трансформации в сиренского сама. Впереди нас ждёт то, что является ответом на любой вопрос, решением любой загадки, ключом к любому замку. Глава за главой эта книга подготавливала вас к главному откровению. Истина всегда с вами. Не забывайте об этом. 11-я медитация. Я знаю, что я есть чистый дух, бессмертный, неизменный и вечный. который никогда не рождался и никогда не умрёт. Моё тело, сознательное мышление и эго – это всё не я. Моя истинная сущность принадлежит вселенскому «я», чистому сознанию. Во мне присутствует самая. которая даёт жизнь моему телу. И это и есть я. Тело нужно мне для выполнения своего предназначения. Оно является выражением идей. Когда идея будет полностью воплощена через мой труд и мою миссию, я снова вернусь в единство Вселенского «Я», оставив свою личность и плоть этому миру. Я не принимаю свое тело и эго за себя истинного. Мое тело – это просто инструмент для воплощения идеи. А мое эго – это просто память о том, о накопленном опыте. Когда я воссоединись с бесконечностью и единством, ни тело, ни эго мне будут не нужны. Я свободен от власти эго. Оно не является истинным мной. Оно только иллюзия конечности. необходимое для восприятия времени и пространства. Я отказываюсь от эго и стремлюсь к своей сущности, бессмертному сознанию, живущему во мне. Для него моё слово закон. Когда я вкладываю веру и убеждённость в свои слова и мысли, Они реализуются в моей жизни. Я спокоен и умиротворен. Уверен и непоколебим. Ведь лона моей сущности – бесконечность. Все, что есть в этой жизни, – приходящее. Но я не исчезну никогда. Я не исчезну никогда. Где бы я ни был, я есть всегда. Единство в сиренском самом. Мне не нужно просить о бессмертии, бояться наказания или ждать награды. Царство небесное принимает всех: мудрых и глупых, святых и грешных. Ибо в всем их поистине одно. облачённой в разные формы существования до этого мира. Смерть не страшна мне, ведь через неё я достигну высшего сознания вечного я. Но я не зову смерти раньше срока, прежде чем я выполню своё предназначение, прежде чем реализуется смысл моего земного пути. Я оставляю своё эго и вижу настоящего себя во вселенском сама. И так я постигаю величие, бессмертие и силу живущую во мне.